Глава четвертая. Женя быстренько скинув новенькое белое пальто из станчайшей шерсти и синюв сапоги, прошла к кухне и остановилась в дверях. Товарищ старший следователь протянула она вздернув бровь. Вы ли это? В переднике да у плиты да с поворежкой. Тамерлан повернулся к жене и довольно хмыкнул. Вот Евгения Георгиевна решил тебе сделать сюрприз. Ужин собственного приготовления. Пахнет вкусно. Женя сунула нос в кастрюльку, в которой тушились овощи. "А то", засмеялся Тамирлан, я ещё и не такое умею. Беги, мои руки, у меня уже почти всё готово. Женя переоделась в мягкий плюшевый костюм изумрудного цвета, в котором она ходила дома, и который чрезвычайно шёл к её медным, всё ещё коротким кудряшкам, и помогла Тамирлану накрыть на стол. Расставила тарелки, достала красивые салфетки, открыла банку маринованных огурчиков, которыми её побаловала Наталья. Подруга каждое лето занималась консервированием овощей. Поставила две небольших коньячных рюмки. Тамирлан тем временем выложил на тарелки стейки и тушёные овощи. Когда оба они наконец сели за ужин и пригубили по глотку коньяка, Женя настороженно спросила: "Ну чего это ты так рано дома, да ещё и готовишь?" разбежал по раньше из управления, улыбнулся Тамирлан. Не всё же допоздна засиживаться. Решил тебе приятное сделать. И всё? С подозрением посмотрела на мужа Женя. И всё? Ох. Женя прижала руку к сердцу, облегчённо вздохнув. А ты что подумала? Не знаю, растерянно пожала Женя плечами. Подумала, что-то плохое стряслось. Да что могло стрястись? Удивлённо уставился на неё Тамирлан. Подумала, что уволили тебя или что ты меня бросить решил. Тамирлан, не донеся до рта кусочек мяса, так и замер. Жень, ну что за дурь у тебя в голове, а? Время ещё 6:00 нет, а у тебя уже и ужин готов, и вообще, вот и подумала. Ох, профессорша ты моя. Фантазия у тебя не в то русло течёт, засмеялся Тамирлан. Не течёт, а прямо-таки бьёт фонтаном. Кто бы меня уволил, а? Если еще в понедельник Петрович меня уговаривал его место занять, я об этом как-то не подумала. Растерянно пробормотала Женя. А по поводу второго я даже комментировать не хочу, возмутился Тамирлан. Кто ж бросая жену, ей ужин готовит? И правда, Женя покраснела. Вот я дуринда. Спрятала она лицо в ладонях. Дуринда не то слово, покачал головой Тамирлан. Хотя, знаешь, Женька хитро посмотрел он на неё. Ведь на мою честь сегодня действительно покушались. Кто это? встрепенулсь Женя, тут же прищурившись и побойцовски вскидывая голову. Не поверишь, засмеялся Тамирлан. Бабушка нашей подснежницы. Да ты что? прыснула Женя. А огонь женщина, я думал, не вырвусь. Ну-ка, ну-ка, расскажи. Заинтересовала Женя, уже окончательно забыв про глупые мысли, которые 5 минут назад озвучила мужу. За ужином Тамирлан поделился с женой подробностями разговора с Клавдией Матвеевной, а Женя в свою очередь рассказала ему о встрече с Ксенией, сестрой Валерии Павлюк. Из всего узнанного от обеих женщин выходило, что Валерия была подростком неуправляемым, вела не по возрасту взрослую образ жизни, тусовалась в дурных компаниях. С отцом, его женой, сестрой и бабушкой была в конфликтных отношениях. И что нам это даёт? спросила Женя. А ничего, развёл руками Тамирлан. Мы так и не знаем никого из близкого окружения убитой. Никто из её родственников не назвал ни одного имени подруги или друга. Чёрт, те что они семейка. И не говори, согласилась с мужем Женя. Что же ты теперь будешь делать? В понедельник мы с Павлом съездим в школу, поговорим с одноклассниками Павлюк. Может, кто-то с ней всё-таки дружил или знает того, с кем девочка тесно общалась. Я попросила Ксюшу позвонить, если она вспомнит кого-нибудь из подруг сестры, ответила Женя. Но Ксюша с Лерой были сводными сёстрами, разница в возрасте огромная, так что та особо ничего и не знает о Лере. Да уж, задачка, протянул Темирлан, задумавшись. Это, конечно, все нужно было по горячим следам расследовать. Сейчас, даже если кто-то что-то видел или слышал, сложно будет найти концы. А что другой следователь, который это дело вел, поинтересовался Женя? Он же наверняка со всеми этими людьми разговаривал, разговаривал, да не разговаривал Женя. Нахмурился это Мирлан. Как это? А вот так. Родственников расспросил, свидетелей, которые видели девочку на остановке, допросил, вот и все. Дальше не копал. Почему? Некуда мол было копать. Женя задумалась молча до еды и ужин. И все-таки ободряюще улыбнулась Женя. Я в тебе уверена, Таймерлан Ниязович, ты это дело раскрутишь. Павел говорит, что у тебя самая лучшая раскрываемость по району, а то и по всей Москве и области. Лучшая, пробурчал Таймерлан. Ой! Спохватилась Женя. Завтра же с утра нам к Владимиру Петровичу с Анфисой Викентьевной ехать. Я же обещала пирогов напечь, а ещё даже тесто не ставила. Женя подскочила и начала быстренько открывать дверцы шкафов, доставая всё необходимое. Вытащила громоздкий миксер. Как хорошо, что теперь за неё с замесом теста справлялась техника. Не то что в детстве, когда они с мамой на пару месили его вручную. Брось, Женя, пойдём себе своих пирожков, попытался остановить её Тамирлан. Нет, я обещала. Твой Петровичи их любит. Ничего, окутроу управились, засмеялась Женя. А если ты, товарищ старший следователь, ещё и поможешь со стола убрать да посуду перемыть, то и раньше. Тамирлан рассмеялся и послушно взялся за грязную посуду. Совместными усилиями управились они и правда быстро. На дачу Андронова собрались тесной компанией: Женя с Тамирланом, Деляниц да Семёновича Верин со своей Алевтиной Сергеевной. Соверенным Андронов водил давнюю дружбу, они долго работали вместе. Оба они, один уже давно на пенсии, другой вот-вот на нее отправится. Шутя называли Тамерлана молодой порослью. Он был намного их младше, но дружили они крепко. Женя тоже чувствовала себя комфортно в такой взрослой компании. С Ольгой Тина Сергеевной они подружились с первой их встречи, когда Женя еще и не помышляла выходить замуж за Тамерлана. Да. Вроде и год всего прошёл с нападения маньяка на Женю, а сколько воды утечу успело. После шашлыков, которые ели в доме, потому что апрельским вечером снаружи ещё было слишком зябко, разместились в небольшой гостиной, кто где, на диванах, креслах, а Тамирлан с Владимиром Петровичем вообще уселись на полу, на длинноворсном тёмно-коричневом ковре. Сначала женщины обсуждали дела житейские, прибли지вшийся садово-огородный сезон, да новые блюда А потом мужчины перехватили инициативу, и как это водится, снова стали обсуждать работу. Ну что там у тебя, Тумирлан? Движется дело? спросил Владимир Петрович. Как же движется? матнул тот головой. Никто ничего не знает, никто ничего не помнит. Отец с мачехой плачет, прямо-таки волосы на себе рвут, а бабка с сестрой убитой не в курсе, где и с кем пропадала Павлюк. Да. Семейка там не из простых, кивнул Андронов. Помню, что Киселёв и его ребята с ними намучились. Ну а сам Киселёв что? спросил Яниц Семёнович. Тем временем Анфиса Викентьевна, поманив за собой Алевтину Сергеевну, вышла из комнаты. Она не любила разговоры мужа про работу, а вот женя осталась. В садово-огородных делах она ничего не понимала, ей гораздо интереснее было послушать более пожилых коллег от Мерлана. Гнать её мужчины не гнали, а значит, не было смысла уходить самой. Женя навострила уши, попивая терпкий чай с бергамотом. От киселёвот вы его, Петрович, толку ноль, сказал Тамерлан. Он не особо слова охотлив. Так, хватил по верхам, когда я его спрашивал про дела Павлюк, но никаких подробностей не рассказывал, мол всё в деле, читай. А ему и рассказывать, наверное, нечего. Усмехнулся Леонид Семёнович. Он ещё при мне начинал, никогда никуда не лез, собирал сухие факты и от них плесал. Давно бы его надо было гнать из следаков. Да куда его выгонишь, махнул рукой Андронов. Отец у него вон где, указал он пальцем в потолок, и Женя догадалась, что у присловутова киселёва родитель, видимо, занимал какую-то важную должность в правительственных кругах. В протоколах дела об исчезновении я, конечно, покопался, продолжил задумчиво Тамирлан. Но там просто слова, мне бы надо человека видеть и слышать. Как он и на что реагирует. Я вот вижу, что отец Павлюк слишком о дочке горюет, на публику убивается, а в глазах равнодушие. Бабушка, с которой девочка жила, бросила фразу, что мол Сергей Павлюк только рад был бы дочку куда-нибудь сбагрить, а не выкуп похитителям платить. С чего, кстати, Киселёв рассматривал версию о похищении как основную, я так и не понял, ведь ничего на это не указывало. Подожди. перебил его Андронов, встрепенувшись. Как ничего не указывало, там же был звонок. Какой звонок? Быстрей-то Мирлана выпалила Женя. Ой, простите. Она боялась, что мужчины, которые, кажется, забыли о её присутствии, теперь точно её выгонят. Нечего слушать про подробности расследования. Однако Леонид Семёнович одобрительно Жене подмигнул, а Андронов, набивая трубку табаком, ответил. Да был там звонок один. Звонивший не представился, а сказал, что знает, где девочка и готов за вознаграждение поделиться со следователями информацией. Подожди. А почему в деле этого нет? Удивлённо уставился на Андронова Тамирлан. А это ты у Киселёва спрашивай, развёл руками тот. А результат-то был какой? Что звонивший рассказал? Заинтересовавшись, подался вперёд Леонид Семёнович. Да не было там никакого результата. Звонивший повесил трубку, обещал перезвонить и так и не перезвонил. И, видимо, чтобы не разыскивать этого анонима, Киселёв решил в деле о звонке ничего не упоминать. Поморщился Тамирлан и ведь и мне ничего не сказал, когда я с ним разговаривал. Киселёв тогда, кажется, решил, что звонивший и был похитителем. Кивнул Андронов, но ничего из его версии не выгорело. Павлюга в декабре так они нашли. Ни одной ниточки больше не было. Ни тебе звонившего, ни номера машины, в которую Павлюк предположительно села, ничего. Вот и расследуй, развёл руками Темирлан. Вот и расследуй, кивнул Андронов. А не хочешь с такой дрянью возиться, сам знаешь, что делать. Женя поняла, что Владимир Петрович намекает на то, чтобы Темирлан наконец-то согласился возглавить управление, а не сидеть по-прежнему в следователях. Она знала, что несколько лет назад ему предлагали стать помощником главы управления и даже приглашали в соседний район в качестве начальника, но Тамир ла на обоих предложений отказался. Может, теперь согласится. Вечером, когда они лежали в кровати, Женя спросила мужа: "Что думаешь о предложении Владимира Петровича?" "Не знаю, Женя. Заложил руки за голову Тамирлан. С одной стороны, я понимаю, что если и сейчас откажусь, то следующего раза может и не быть. Я, конечно, ещё очень даже молод, и мне бы карьеру делать и делать, но душа у меня к этому не лежит. Работа начальника, она какая-то невидимая, что ли. Женя понимала, что имеет в виду муж. Возглавляя следственную группу, расследую убийство главя чуть ли не собственнаручно преступников, Тамирлан видел ежедневные результаты своей работы. Писать отчёты, подбивать статистику, довыслушивать да доклады подчинённых, он считал делом, если не бесполезным, то абсолютно для себя не интересным. И тебе было бы спокойнее, продолжил Тамирлан. Знаешь, Женя, у меня странные мысли появляются насчёт будущего. Какие такие странные? Женя приподнялась, И в сумеречном свете ночной лампы взглянула на мужа. Бросить все это к чертовой матери! В сердцах сказал он. Что это за жизнь? Днем и ночью на работе. Тебя в ну почти и не вижу. Ни в медовый месяц, ни в отпуск толком не съездили. Ну отпуск у нас был, улыбнулась Женя. Был. Только и там без трупа не обошлось. Поморщился это Мирлан. Преступление, будто за мной по пятам следуют. Где я, там и жди убийств или маньяка какого. Думаешь, если бросишь работу следователя, то трупы тебе попадаться перестанут? засмеялась Женя. А что? Открою частную контору и буду следить за неверными жёнами ревнивых мужей, да собирать информацию на какую-нибудь нехорошую личность. Почему это именно жёны неверные? возмутилась Женя, и Тамирлан засмеялся. Ну или за мужьями и изменщиками буду охотиться. Пошел на попятную он. И тебя это устроит? Приподняла бровь Женя. Не знаю. Может и нет, а может и да. Женя тяжело вздохнула и опустилась на подушку. А может и стоит попробовать. Я бы тебе помогать стала. А как же твои мама и до Чингисханы? Обнял жену-то Мерлан. Что-то я к ним перегорела. Сонно пробормотала Женя. Нет в этой работе какой-то перчинки. спи, Евгения Георгиевна, спи. Утро вечера мудренее. Глядишь, утром мы решим, что вечером нам лезли в голову странные мысли. Он поцеловал Женью в щёку и погасив лампу, уставился в потолок. Сон не шёл, и мысли так и крутились не вокруг расследования, как это бывало раньше, а вокруг идеи уйти в отставку и открыть собственную с искною контору.